Глава четырнадцатая. На следующее утро я с нетерпением поджидаю такси. По правде говоря, мне ужасно не хочется улетать в Нью-Йорк. Тем более теперь, когда у нас с Гевином стало всё налаживаться. Я вновь невольно краснею при воспоминании о том, как он признался мне в любви. Вчера вечером ко мне приходили из полиции, чтобы осмотреть магазин. Полицейские сняли с дверей отпечатки пальцев и задали мне массу вопросов. «Что-нибудь пропало?» — спросила меня молодая женщина в форме. «Не думаю», — покачала я головой. «По крайней мере, ничего такого я не обнаружила». Внезапно женщина замечает книжку, которая валялась на полу обложкой вверх, и её глаза загораются неподдельным интересом. «Мне ужасно не хотелось оставлять весь этот беспорядок, но Гэвин убедил меня ничего не трогать на месте преступления». Не сомневаюсь, что эту идею он почерпнул из какой-нибудь серии «Закона и порядка». Американский процедуральный, полицейский и юридический телесериал, созданный Диком Вульфом. Премьера состоялась в 1990 году. «Это же Элоиза Уилкин?» — восклицает. Она, эглоиза Уилкин, 1904-1987 год, известный американский иллюстратор детских книг. «Да, — говорю я, — заглядывая ей через плечо. Женщина начинает пролистывать страницы, пока не останавливается на той из них, где нарисована маленькая девочка. Она раскачивается на качелях на изумрудно-зелёной лужайке. А позади неё высится белый домик с черепичной крышей. Я часами могла разглядывать эту картинку. Женщина не сводит глаз со страницы. Представляла, что это моя собственная жизнь, мой дом, мои качели. Она печально качает головой. Похоже, я не видела эту книгу с тех пор, как мне исполнилось девять. «Так почему бы вам не взять её?» — предлагаю я. Что вы? Я не могу. Берите, прошу вас. Заполнив протокол, она выходит из магазина с книгой под мышкой. И мне почему-то кажется, что эта книжка предназначалась именно ей. За время ожидания давление у меня вновь поднимается, и я принимаю очередную таблетку. Утром я постаралась хоть немного прибраться в магазине. Гейвин пообещал, что будет присматривать за синей птицей. А вдруг эти люди вновь решат забраться в магазин? Он же не сможет караулить его день и ночь. Вдруг на этот раз им удастся найти то, что они искали? С такими невесёлыми мыслями я беру сумку и запираю за собой дверь. В аэропорту я предъявляю служащему свой билет. Он пропускает его через сканер, после чего говорит «Приятного путешествия, мисс Андерсон». Я хочу шагнуть вперёд, но мои ноги будто застыли на месте. Вот она я, безработная собственница магазина, которая в скором времени закроет за долги. Когда я покидала Нью-Йорк, мне казалось, будто я нахожусь на вершине мира. Теперь же я возвращаюсь домой ни с чем». В глубине души мне отчаянно хочется развернуться и броситься назад в уют старого магазинчика. Но умом я понимаю, что посадка в самолёт станет первым шагом к лучшему будущему и для меня, и для магазина. Нужно заставить себя сделать этот шаг, каким бы трудным он сейчас ни казался. «Мисс Андерсен!» — слышу я голос служащего. «Вы можете пройти на посадку». «Простите», — говорю я, — уже иду. Я направляюсь к месту посадки. На завтра у меня уже назначена встреча с агентом по недвижимости. Это будет утром, а после обеда я встречаюсь со своим другом Питером. Он — бухгалтер, и мы постараемся хоть как-то прояснить моё финансовое положение. Надеюсь, мне всё-таки хватит денег на то, чтобы поддержать синюю птицу на плаву. Самолёт взлетает, а я вытаскиваю из сумочки очередную пару писем. Я обнаружила их у Руби на кухне, в старом экземпляре поваренной книги Бетти Крокер. 5 июля 1946 года. Дорогая Брауни, спасибо тебе за замечательный совет. Для меня это как бальзам на рану. Попробую-ка я дать Люсиль еще немножко времени. Может, и мы однажды отправимся в своё европейское путешествие. Как бы мне хотелось заглянуть на одну из ваших литературных вечеринок. У меня бы нашлось, что сказать тем, кто считает твоё творчество забавным. Да как смеют эти люди преуменьшать твои заслуги? Не далее, как вчера, ко мне в магазин приходила мама с маленьким мальчиком. Видела бы ты этого ребёнка, такого грустного, и молчаливого. От матери его я узнала, что отец мальчика умер два месяца назад. А у ребёнка не всё ладится в школе. Друзей у него совсем мало. И мама хотела купить сыну несколько книжек, чтобы хоть немножко подбодрить его. Я подвела мальчика к полке и достала оттуда книгу «Когда подул ветер». Когда я рассказала ему, что знаю автора, тебя, разумеется, он немного оживился. Тогда я прочла ему книжку. Разумеется, я читала её и раньше, но лишь тут меня осенило, что это история о счастье, которое можно обрести в самых одиноких уголках жизни, что даже кот или собака могут составить тебе неплохую компанию. И значит, мы вовсе не так одиноки, как может порой показаться. Какое замечательное послание! и для взрослого, и для ребёнка. Так вот, Брауни, когда я закончила читать, мальчик повернулся ко мне и сказал с широкой улыбкой, «У меня тоже есть лучший друг. Это боксёр». «Боксёр?» — переспросила я. «Мой пёс», — пояснил он. «Когда ты в очередной раз почувствуешь, Брауни, что твой труд не находит признания, вспомни о том...» Какое чудесное воздействие оказали твои слова на маленького мальчика. Как они подбодрили его в трудную минуту. Пусть другие будут литературными мэтрами. Пусть пишут свои грандиозные романы и осыпают друг друга похвалами. Как бы там ни было, ты должна помнить, что делаешь очень важную работу. И лишь немногие на этом поприще одарены так же, как и ты. «Маргарет, я очень надеюсь, что ты сохранишь моё письмо. Положи его в карман и перечитывай всякий раз, когда вновь усомнишься в значимости своего творчества». С любовью, Руби. Пост, скриптум. Энтони отправляется в деловую поездку в Майами и предложил мне составить ему компанию. Он пообещал нанять машину, чтобы меня отвезти на денёк-другой, в Ки-Уэст, пока сам он будет заниматься делами. Должна признать, в последние дни я думаю только о том, что... А. Нужно купить купальник. И. Б. Сколько шансов на то, что я встречусь там с Хемингуэем. Я внимательно рассматриваю это письмо. Судя по всему, Маргарет и правда последовала совету подруги, поскольку листок явно складывали не один раз. Мне вспоминаются слова Руби. «Надеюсь, ты сохранишь моё письмо. Положи его в карман и перечитывай всякий раз, когда вновь усомнишься в значимости своего творчества». Похоже, Маргарет Браун так и поступила. 12 июля 1946 года. «Дорогая Руби!» Твоё письмо я получила до того, как успела уехать в Мэйн. Чему надо признать, несказанно рада. Ты избавила меня от изрядной доли мучений. Я могла впустую растратить месяц отдыха, пытаясь стать тем, кем вовсе не являюсь, то есть автором романов. В душе я никогда не устану задаваться вопросом, смогла бы я вообще писать серьёзную литературу. Не исключено, что смогла бы. Но ты абсолютно права в том, что судьба даровала мне особый талант, которого я не должна стыдиться. Спасибо, что ты вовремя напомнила мне об этом. Мэйн — чудесное местечко. Здесь так тихо и тепло. И никаких сборищ. Только я и бессловесные твари. Пение лягушек на рассвете и стрекот кузнечиков с наступлением ночи. Стрекозы скользят над лугом, Кролики скачут в утреннем тумане. Время течёт невероятно медленно. По правде говоря, я вовсе о нём забываю. И это является для меня лучшим времяпрепровождением. Я могу прилечь на траве с книгой, а затем задремать. Проснувшись, я даже не буду знать, то ли прошёл целый день, то ли всего лишь час. Каждый должен погружаться иногда в такое восхитительное безделье. Знаешь, Руби, я часто думаю о тебе. Взгляну вечером на небо и представляю, как и ты смотришь на эту же Луну. Когда вы едете в Майами? Мне страшно хочется прихватить купальник и присоединиться к вашей компании. Во-первых, я горю желанием познакомиться с Энтони. А уж то, что там будет Эрнест. Ты ведь знаешь, что я встречалась с ним в прошлом году на одной вечеринке. Он даже отвесил мне комплимент. Сказал, что я здорово похожа на Ланну Тёрнер. Правда, тому моменту он успел изрядно набраться. Но даже несмотря на это, я нашла его чертовски привлекательным. Ну и парочка бы из нас вышла. Вспыльчивый как порох литературный дон и авторесса детских книжек. Смех да и только. Ладно, мне пора на встречу с редактором. Насколько я понимаю, будем обсуждать меховую семейку. В полном согласии с операцией «Сестры» я собираюсь подарить Роберте самый первый экземпляр, аккуратно перевязанный «желтой ленточкой». Отвечай поскорее, чтобы мы могли обсудить планы насчет Ки Уэст. С любовью, М.У.Б. Шэрон, агент по недвижимости стоит на кухне моей нью-йоркской квартиры. Одета она в чёрную юбку с пиджаком и туфли на таком высоком каблуке, что даже при взгляде на них у меня начинают болеть ноги. «Ну и проблемку ты мне задала», — замечает она. «Именно Шэрон помогала мне купить эту квартиру пять лет назад. К сожалению, покупка эта пришлась на рассвет местного рынка недвижимости». И заплатила я больше первичной стоимости, поскольку на квартиру было слишком много желающих. А что теперь? Шерон уже объяснила мне, что рынок переполнен подобными предложениями, и нам повезёт, если мы получим хотя бы указанную в заявке стоимость. Боюсь, тебе придётся немного занизить свои требования, замечает Шерон, прогуливаясь по гостиной. Она проводит пальцем по старой каминной полке которую я всё планировала заменить, но так и не собралась. Последнее слово на рынке остаётся сейчас за покупателем. Хмурится Шерон. Я бросаю взгляд в окно. Оно выходит на балкон, с которого открывается потрясающий вид на Нью-Йорк. Шерон, качаю я головой. Мне нужно получить за квартиру ту сумму, которую я на неё потратила, или даже больше. В таком случае вздыхает Шэрон. «Тебе лучше переждать. Если хочешь, можешь сдать квартиру в аренду. Через несколько лет, если ситуация наладится, тебе, возможно, удастся получить за неё неплохую сумму». «Я не могу ждать так долго», — возражаю я. «Мне нужны деньги на синюю птицу». «Что ж», — в голосе Шэрон явно слышится разочарование. «Я не могу тебе ничего обещать». Но постараюсь делать всё, что в моих силах. На большее я и не рассчитываю. Когда ты хочешь выставить её на продажу? Завтра, — отвечаю я. Так быстро? Уверена, что не пожалеешь о своём решении. Я уже всё обдумала. Качаю я головой. Я стараюсь говорить как можно уверенней. Но сердце трепыхается у меня в груди, хотя перед встречей я не забыла принять таблетку. ладно кивает Шерон. Будем её как-нибудь обставлять? Нет, говорю я. Мебель я оставлю здесь. Нет смысла перевозить её в Сиэтл. Там и так всё есть. Я заберу только личные вещи. Грузчики придут уже сегодня, после обеда. Я не собираюсь объяснять Шерон, что не желаю никаких напоминаний о моей прежней жизни, о моей прежней личности. Хочу сбросить себя Нью-Йорк как старую скорлупу. «Мебель станет для нас дополнительным плюсом», — замечает Шерон. «Я приглашу фотографа, и мы дополним твое объявление парочкой снимков. Надеюсь, это сработает». Я киваю, и она на мгновение сбрасывает свою маску профессионала. «Помнишь, как я впервые привела тебя в эту квартиру?» Я невольно улыбаюсь. В то время меня как раз повысили в должности, и я чувствовала, что могу горы свернуть. Свою квартиру я влюбилась с первого взгляда. Мне было плевать, что придётся выдержать борьбу с другими конкурентами. Я точно знала, что эта квартира будет моей. Ты изменилась, говорит Шерон, застёгивая сумочку. В её взгляде сквозит любопытство. Пожалуй, соглашаюсь я. Сейчас мне хочется совсем другого. А может, мне всегда хотелось другой жизни? Только я не сразу это поняла Грузчики приезжают в два следуя моим указаниям они складывают в коробке одежду и прочие вещи снимают с полок мои книги вся мебель остается говорю я в ответ они лишь пожимают плечами мол сталкивались и не с таким их начальник симпатичный парень с добрым взглядом он тщательно заклеивает коробки с обувью и одеждой Я вспоминаю, с каким восхищением смотрел он на стеклянный столик у меня в коридоре. Сама я приобрела эту вещь только по настоянию декоратора и всегда относилась к ней с тихой ненавистью. «Хотите взять себе эту штуку?» — киваю я на столик. «Хотя бы для жены», — добавляю я, заметив у него на пальце обручальное кольцо. «Вы серьёзно?» — он даже не пытается скрыть своё удивление. «Конечно», — киваю я. Если хотите, забирайте. Спасибо, мэм, широко улыбается парень, а потом возвращается к своей работе. Получив от Питера сообщение о том, что он задержится, я в одиночестве усаживаюсь за столик в нашем любимом бистро. Себе я заказала джин с тоником, а Питеру мартини. Потягивая напиток, я смотрю в окно и думаю, как много времени уходит на то, чтобы выстроить свою жизнь. Карьерная лестница, по которой ты карабкаешься и карабкаешься вверх. Безостановочные усилия, направленные на приобретение собственного дома, покупку мебели и произведения искусства. У тебя появляются любимые рестораны и магазины, куда ты ходишь выпить кофе и за покупками. А потом ты просто чиркаешь спичкой и сжигаешь эту жизнь дотла. Питер появляется в бистро как раз в тот момент, когда я заказываю себе ещё один напиток. «Девочка моя!» — он наклоняется, чтобы покрепче меня обнять. «Да чего же я рада тебя видеть!» — улыбаюсь я. «Как там Нейт?» «Замечательно!» — отвечает Питер. «Не так давно они с Нейтом, его давним бойфрендом, купили себе в Бруклине дом. Я даже успела поужинать у них за месяц до своей поездки в Сиэтл. «Мы, наконец-то, отделали гостиную деревянными панелями», добавляет Питер. «Представляю, как здорово это смотрится», замечаю я. «Интересно, каково это жить той жизнью, которую устроили для себя Питер и Нейт? Этот дом будет для них единственным жилищем. По правде говоря, они потратили на него целое состояние. Хорошо ещё, родители Нейта помогли им с покупкой». В чём-то я завидую этим двоим. Завидую стабильности их существования, ведь моя жизнь сейчас больше похожа на ящик, содержимое которого в беспорядке вывалили на пол. И какая же это мука — собрать всё заново. «Откуда такая печаль на личике? интересуется Питер. Он снова обнимает меня, а затем снимает пальто и вешает его на крючок. Я просто размышляла о том, как сильно всё изменилось. Никогда бы не подумала, что уеду из Нью-Йорка. Мне всегда казалось, что это и есть мой дом. Он вполне может им остаться, — замечает Питер. Я как раз хотел сказать, что тебе вовсе не обязательно отсюда уезжать. Мы с на этом готовы начать кампанию. Удержим Джун в Нью-Йорке. Это очень мило с вашей стороны, — улыбаюсь я. «Но мне и правда нужно уехать». «Влюбилась в свой книжный?» — спрашивает он. По телефону я успела описать ему ситуацию в Сиэтле. «Да», — киваю я. «А ещё я влюбилась в мужчину». Питер не скрывает своего удивления. «Ситуация усложняется», — замечает он. «Симпатичный?» «Очень». «Душевный?» «Не то слово». «Тогда тебе и правда нужно ехать», — кивает Питер. «Меня убивает мысль о том, что ты будешь жить на другом конце страны. Но я, как ты знаешь, сторонник большой любви. Тогда тебя не оставит равнодушным история моей тётушки Руби». Питер выглядит заинтригованным. «Всю свою жизнь она любила женатого мужчину, который и купил ей книжный магазин», — говорю я. «Звали его Энтони». «Хочешь сказать, она была у него на содержание?» «Нет-нет, ничего похожего», — качаю я головой. «Всё было иначе, возвышеннее», — я бы сказала. А они в итоге поженились?» «Нет, жена не пожелала дать ему развод, и ему пришлось разрываться между одной своей жизнью и другой. Но Руби любила его бесконечно, до самой его смерти». Как он умер? Это самая трагичная часть истории. Моя тётушка забеременела, когда ей было уже за сорок. Думаю, это стало шоком для них обоих. Потом Энтони погиб. Ударился головой о лёд, когда они катались на коньках. Такой вот печальный конец истории. Да уж, качает головой Питер. Конечно, их отношения были далеки от идеальных. Но мы должны считать за счастье если нам удастся обрести хотя бы частицу такой любви, которая соединяла Руби и Энтони. Похоже, тебе-то как раз удалось её найти. «Может, и так», — говорю я. «Поживём, увидим. Для меня сейчас главное — спасти синюю птицу». Я смотрю в окно на оживлённую улицу Нью-Йорка. трудно объяснить это словами, но в глубине души я всегда знала, что моё место в Сиэтле за прилавком книжного магазина, хотя до последнего времени я не считала это своим призванием. «Питер, мне просто необходимо спасти магазин. Надеюсь, тебя не очень утомили все эти подсчёты». Он машет рукой, показывая, что об этой безделице не стоит и говорить, и вытаскивает из сумки папку с бумагами. Мы подружились с Питером ещё до того, как он стал моим бухгалтером. Но очень скоро я убедилась в том, что в делах он хорош так же, как и в дружбе. Питер раскладывает на столе листок с подсчётами, чтобы я тоже могла видеть цифры. «Если я распродам свою собственность, этого будет достаточно. Я имею в виду, чтобы спасти магазин и обеспечить себе пристойное существование». Лицо Питера мрачнеет. «Детка», — говорит он. «Мне не хочется сообщать тебе плохие новости, но ситуация более чем серьёзная. Я внимательно изучил долги твоей тёте, и вот что у нас с тобой получается. Тебе нужно продать квартиру с большой выгодой, иначе тут никак не развернуться. Постоянного дохода у тебя больше нет. Даже если ты опустошишь все свои сбережения, то едва наскребёшь на то, чтобы заплатить основные долги» сердце болезненно сжимается у меня в груди почему бы тебе не обратиться к своему бывшему боссу замечает после долгой паузы питер картуру может он захочет тебе помочь шутишь качаю я головой да это все равно что приползти на поклон к потеру к потеру помнишь фильм это прекрасная жизнь кинофильм режиссера фрэнка капры снятый в 1946 году по рассказу Филиппа ван Доренстерна «Величайший подарок». В главных ролях Джеймс Стюарт и Дона Рид. Джимми Стюарту пришлось наплевать на свою гордость и выпрашивать у мистера Поттера деньги на оплату долгов. «Перестань!» — машет рукой Питер. «По-моему, ты слишком драматизируешь ситуацию. Просто отправь ему письмо». «Расскажи о том, что произошло. Ты же проработала на этого парня 10 лет, если не ошибаюсь. Должно же у него быть сердце?» «Не факт», — пожимаю я плечами. Питер задумчиво потягивает свой мартини. «Тем не менее», — замечает он наконец, «тебе всё-таки стоит попытаться». «Ну что ты в конце концов теряешь?» «Свою гордость», — отвечаю я. Не так-то просто приползти на поклон к Поттеру. Питер с улыбкой сжимает мою руку. «Давай поборемся на пальцах», — предлагает он. «Выиграешь ты, поступай как хочешь». «Выиграю я, отправишься на поклон к Артуру». Я фыркаю, но соглашаюсь. Хотя бы потому, что раньше я всегда у Питера выигрывала. «По твоей команде», — говорит Питер. Мы усаживаемся поудобнее, И я пытаюсь прижать к столу большой палец его руки. Однако Питеру удается вырваться, и борьба начинается по новой. «Я не собираюсь сдаваться», — заявляет он. «Не позволю, чтобы ты отказалась от своей участи». «От моей участи?» — пыхчу я. «Может моя участь — женить на себе Райана Гослинга и родить ему шестерых детей?» Райан Томас Гослинг. Канадский киноактер. Родился в 1980 году. «Только не говори Нейту, но это моя участь — женить на себе Райана Гослинга!» Победоносно замечает Питер и уже в следующее мгновение прижимает мой палец к столу. «Реванш!» — протестую я. «Никаких реваншей! Я выиграл в честной борьбе. Теперь тебе придется поговорить с Артуром!» Внезапно я понимаю, что Питер прав. Ладно, я отправлю ему письмо. Но с таким же успехом я могла бы выбросить его в мусорную корзину. Да что в этом такого? Ты же все равно до конца не знаешь, как он отреагирует на твою просьбу. Пару секунд мы делаем вид, что сердимся друг на друга, но потом не можем удержаться и обнимаемся. «Я буду скучать по тебе», — замечает Питер. «Я тоже», — говорю я, и чувствую, как мои глаза наливаются слезами. Внезапно меня вновь охватывают сомнения. Я уехала из Сиэтла, когда мне было всего 18. Я давным-давно стала жительницей Нью-Йорка. «Что, если я совершаю сейчас ошибку, и мне вовсе не нужно возвращаться в Сиэтл?» «Не мучи себя сомнениями», — говорит Питер. «Хоть я и не знаком с твоим Гэвином, Но ему, судя по всему, удалось сделать тебя счастливой. Ему можно довериться. Я киваю. Оказывается, не так это просто — доверять себе. Гораздо проще довериться тому же Питеру. В тот же вечер, последний, в моей нью-йоркской квартире, я вытаскиваю ноутбук и открываю почту. Я вспоминаю, как писала раньше Артуру. Сообщала об удачном проведении сделки или хитроумной операции, сэкономившей банку изрядную сумму денег. Но на этот раз всё иначе. Мне придётся писать о личном. На мгновение я прикрываю глаза, а потом начинаю печатать. Дорогой Артур, даже не знаю, с чего и начать. Видишь ли, я получила в наследство книжный магазин. Чудесный магазинчик, которым я провела самые счастливые часы моего детства. Когда я отправлялась в Сиэтл, то ещё сама не знала, что захочу изменить свою жизнь. Я думала, что разберусь с делами и тут же вернусь назад. Но этим планам не суждено было сбыться. «Артур, я действительно хочу работать в книжном магазине. Мне бы хотелось привить детям ту же любовь к книгам, которую когда-то пробудила во мне моя тётя». Беда в том, что мой книжный на грани финансовой катастрофы. По иронии судьбы, учитывая специфику моей предыдущей работы, я получила, Артур, от тебя письмо. Ты в лице нашего банка собираешься закрыть синюю птицу. Мою синюю птицу. Самое забавное, что за годы работы в банке я научилась избавляться от эмоций, действовала как робот, Без раздумий и сожалений. И вот теперь я оказалась по другую сторону барьера. Поверь, это очень неприятно. Ты спросишь, зачем я рассказываю тебе обо всём. В этом и состоит главная моя трудность. У меня есть к тебе маленькая просьба. Прошу тебя, Артур, помоги мне. Помоги мне спасти синюю птицу. Я вовсе не рассчитываю на то, что ты сдвинешь ради меня горы но ты мог бы приостановить процедуру закрытия. Дай мне ещё несколько месяцев. Я продаю квартиру и снимаю свои сбережения. Но даже это не может покрыть всего долга. Так не мог бы ты дать мне ещё немного времени. Я буду бесконечно тебе благодарна. Твоя? Хоть я уже и не работаю у тебя, но почему бы нам не остаться друзьями? Джун. Я нажимаю на кнопку «Отправить», а потом в изнеможение опуская голову на подушку. «Артур! Моя последняя надежда!» «Господи, пусть он скажет «да!» «Мне просто нужно время!»